Глава 16. Екатерининск. Май 1792 года. Капитан первого ранга Киреевский Алексей Михайлович. Да, чудные дела творятся. Муловский доставил указ государыне о создании корпорации Дальросси и приступил к ее формированию. Надо сказать, очень орияно. Привез с собой мастеров, ученых, оружие, деньги, провиант, который оказался очень кстати. Зима была достаточно тяжелой, особенно для тех, кто оставался в Екатерининске на Кадьяке и Ситке. Хорошо, что индейцы помогли. Во всех событиях и происшествиях за прошедшее время я доложил Муловскому. Было их немного, складывается такое ощущение, что все замерло перед началом большой драки хотя и за время его отсутствия было немало, немало довольно интересных событий. Необходимо отметить, что за год приходится встречать порядка 15-20 судов иностранных купцов. Те обычно первоначально ведут себя очень дерзко, грозят какими-то карами и жалобами на самоуправство, но под дулами пушек быстро вспоминают правила поведения. Да и торговать им никто не мешает. Вот только спиртное и оружие туземцам продавать нельзя. В итоге все принимавшие участие в торге стороны остаются довольны. Правда, не скрывают, что хотелось бы большего, но в этом нет ничего удивительного. Кто-то пытается заняться контрабандой, но если его ловят, то корабль подлежит конфискации. Пару раз так и произошло. Так что известие об этом охладило многие горячие головы. Другим важным событием стало посещение наших вод очередной экспедиции, на этот раз прибыл англичанин Джордж Ванкувер. Ему сразу сообщили, куда идти нельзя, предоставили карту наших земель с обозначенными границами и предупредили о возможных последствиях его ошибок. В избежание их на расстоянии прямой видимости шла наша шхуна. Так что капитан Ванковер все понял правильно и, ограничившись нашими картами, быстро покинул эти воды. Стоит еще отметить, что последняя зимовка получилась достаточно тяжелой. Цинга и болезни достали многих, но, слава богу, никого не потеряли. А сейчас те экипажи, где были больные, отправлены в Павлодар для поправки здоровья. Надеюсь, что все обойдется. Так вот, мне Муловский предложил стать начальником штаба флота даль и заняться его организацией. А я, честно говоря, надеялся вернуться в Россию. Свой срок я уже отработал и, надо признать, совсем неплохо. Деньги есть, звания выслужил. Можно податься и в более цивилизованные места. Мне Муловский так и сказал, мол, можешь, Алексей Михайлович, отправляться на отдых, карасиков там в пруду ловить, парное молоко пить и с пейзанками развлекаться. А можешь России-матушке послужить, как истинный патриот и настоящий моряк. И ведь знает, чем зацепить. Плавать в этих водах – большое искусство. И такого мастерства в управлении кораблем, как здесь, нигде в другом месте достичь нельзя. Каких-то боевых столкновений не происходит. Сейчас установленный порядок патрулирования обеспечивает нам несомненное преимущество в силе, так что любой чужой корабль вынужден подчиняться нашим требованиям. Но как долго это будет продолжаться, как быстро появятся строптивые капитаны, а также прочие личности, Желающий заняться промыслом и торговлей в обход установленных правил, никто не знает. Но к подобному развитию событий надо готовиться. Я к чему веду речь? Служить в этих местах хоть и трудно, но можно. Чины идут быстро, деньги платят хорошие, плавать приходится много и порой не в самых благоприятных условиях. Но это все, ничего другого тут нет. Никаких развлечений, разве на охоту сходить? Я Муловскому так и сказал. Да он и сам все понимает. Другое дело, что ему лично этого достаточно. Ему ничего, кроме его дела, не надо. Но ведь не все такие. И адмирал-то знает, но изменить ситуацию пока не в его силах. Хорошо, что я к развлечениям довольно равнодушен. Так что, скорее всего, карасиков и парное молоко заменят киты и мясо с кровью. Но пока здоровье позволяет, надо за дело браться. А потом глядишь, и у нас пейзаночки появятся. Екатерининск, май 1792 года, полковник не наших Николай Иванович. Наверное, надо радоваться. А мне, честно говоря, совсем не весело. Я обустроился в Охотске, жизнь наладилась, отношения с местными сложились, мастера довольны, работа у них идет, верфь работает, уже три корабля по проекту Муловского построили, два уже плавают, третий сейчас вооружается и ждет команду. Началась выплавка железа, пока в небольших количествах, но мастера научились работать на местном сырье. С местными туземцами договорились, они нам ягоды и травы заготавливают на зиму, очень хорошо против цинги помогает. И хоть жить достаточно трудно, холода, сырость, туманы, но меня обратно не тянет. Из родных никого не осталось, никто меня в России не ждет, так что я вполне готов остаться жить тут постоянно. С мыслями об этом я уже и домик собирался начать строить. А тут приказ от Моловского прибыть в Екатерининск. А здесь такие новости. Создана корпорация Дальроссия, никому не подчиняющаяся, сама себя всем обеспечивающая и предназначенная только для защиты границ России. Трудно такое воспринять, что ты как был русским, так и остался им. Служишь российскому государству и защищаешь его. И в то же время оно над тобой не властно, а все нужное для жизни в сложных условиях обеспечивает другая организация, являющаяся как бы частью предыдущей. Сплошная путаница в понятиях и определениях. Честно говоря, я и сам запутался в возникающих вопросах, но в конце концов совместными усилиями в многочисленных обсуждениях с другими офицерами, сложив все, -все положения, нашли вполне достоверное объяснение. Решено считать корпорацию Дальроссия чем-то вроде самостоятельной губернии или вассального государства, кому что больше нравится. По сути, одно и то же. Живешь как хочешь, ни на какую помощь не надеешься, а родное государство защитить обязан. В общем-то, большого удивления подобная новость не вызвала. Все и так жили своим умом, Царь где-то там, а здесь свои порядки. Так что восприняли все происходящее достаточно обыденно. Подумаешь, будет еще одна компания, мало ли их купцы тут создают. Но с этим все сильно промахнулись. Теперь главными становятся флот и армия. А у них порядки совсем другие. Вот и мне досталось. Дали новое звание и назначили начальником штаба армии даль -России. Это только название такое военное. Мне командующий адмирал Муловский объяснил, что входит в мои функции. Самое главное взаимодействие и развитие острогов. По замыслам, в каждом месте, где селятся люди, должно стоять воинское подразделение. Да и сами жители таких поселений, не просто мирные крестьяне, а что-то типа казаков мол, пока мир и покой занимаются сельским хозяйством или еще чем, проводят военную подготовку, но как только появляется любая угроза, сразу за ружье и на защиту Острога. И на это способны все – мужики, дети, бабы. Любой житель такого поселения может взяться за оружие. Так вот, командир подразделения отвечает за все, начиная с подготовки своих солдат и готовности ополченцев к боевым действиям а еще контролирует, чем они занимаются в мирное время, что и сколько сеют, сколько выращивают скотины и какие запасы делает на зиму, и многое-многое другое. Правда, он в большей степени передает и отслеживает выполнение указаний штаба и департамента расселения, но в любом случае развитие острога он должен обеспечить. А вот мне, как начальнику штаба, Кроме забот о боеспособности подразделений, предстоит заниматься непосредственно развитием островов. Правда, радует одно. Существует департамент расселения, и в основном этот вопрос относится к его компетенции, так что в большей части надо только следить за их деятельностью. Но и мне, как начальнику штаба, необходимо держать нос по ветру. Муловский, объясняя причины такого странного, Совмещение обязанностей привел, как пример, Охотск, где мне пришлось обеспечивать строительство верфи, домницы и мастерских. И по такому же принципу теперь должны жить все поселения, строить промышленность, развивать сельское хозяйство и быть готовыми отбивать нападения врагов. Вот от обилия новых забот настроение было не слишком-то веселым. Но отказываться я не стал. Все равно пока других дел нет, а тут и звания, и жалования. Как говорится, уважение оказано, теперь его надо отработать. Хотя настроение у всех такое, что и уговаривать кого-то на любое дело не приходится. Все воле рады и думают, теперь из этих краев никто обратно не вернется. Скорее наоборот, сюда бежать будут. Екатерининск, май 1792 года, Муловский. Добрались мы до места назначения достаточно легко. Надо признать, что путь вокруг мыса Доброй Надежды легче, чем через мыс Горн. Но дольше. А времени порой является определяющим фактором. Правда, нам особо спешить было некуда, тем более в пути проводилась самая разная разведка. Изучалась сама дорога, порты и возможности что-то купить или продать. Здесь, конечно, вне конкуренции был рахнул. Порой у меня складывалось впечатление, что я запустил Волка в обчарню В любом месте, в любых условиях он находил возможность честного отъема денег у других граждан, особенно иностранцев. Так что, похоже, этот спекулянт будет неплохим начальником отдела снабжения. Он очень полезен для реализации конкретного плана. Да и сам способен научить этому многих, особенно если дело касается денег. Предварительно установили связи с местными купцами, определились с возможностью поставки продовольствия. Купить по маршруту движения можно достаточно много чего, в том числе промышленные и текстильные товары, и гораздо дешевле, чем в России. Вот только оплата должна быть в местной валюте, фунтах или золоте. Но золото будет, я уверен, а значит мы сможем наладить торговлю с индейцами. Так что примерные точки для организации торговых представительств определены, осталось только найти желающих поработать на нашу пользу. Ничего, будут они. В этих местах золотом можно добиться нужного результата. Так что с точки зрения будущей торговли все оказалось хорошо. Да и само плавание не представляло таких трудностей, как вокруг Америки. Ученые и мастера в дороге были заняты своим делом. Ко многому они относились скептически, но мне ничего другого не оставалось, как ждать окончания пути и уже на месте заставить их приняться за реализацию замыслов. Больше всего меня радует то, что мастера сумели запустить домницу в Охотске и наладить прокатный стан благодаря чему у нас появилось листовое железо. Пришлось мне рассказать мастерам о получении стали из чугуна, и сейчас они на практике осваивают эту технологию. Пока за основную базу я выбрал Екатеринск. Потом, может, и поменяется, но сейчас здесь есть железо и уголь, так что уже начались работы по выплавке стали и строительству верфи. При этом работает верфь Охотский. И все равно, кораблей не хватает. Увеличение их численности остается приоритетной задачей. По докладам Кириевского все было нормально, но сроками моего возвращения постоянно интересовались индейцы и король Камиамиа. Что же, значит придется отправляться с дружеским визитом и начинать воплощать свои замыслы. Тем более, что времени, время начинает работать против нас хотя мы и пытаемся усилить свои возможности. Так мы дополнительно укрепили остров Императрицы, поставили там еще пару острогов, в частности на месте незамерзающего порта на восточном побережье острова. Этот острог назвали Воронцов. Здесь ситуация несколько щекотливая. Хотя считается, что остров открыт русскими и принадлежит нам коренное население Айны, Жили тут задолго до прихода чужаков. И мы как бы взяли их под свою защиту. Поэтому не хотелось создавать прецедентов по якобы нарушению их прав. Пришлось встречаться со старейшинами и обговаривать условия заселения. Надо честно признать, Айны отнеслись с пониманием к этой проблеме. Для них было очевидно, что если мы здесь не сможем укрепиться, то их в скором времени уничтожат японцы. Мое поведение оказалось для них совсем нетипичным. Но я работал на далекую перспективу и старался не создавать трудностей в будущем. Так что, приняв на себя обязательство не трогать исконные места промысла пайнов, оставив незаселенными ряд перспективных с их точки зрения мест для обустройства новых семей, мы начали колонизировать остров. Здесь было достаточно много полезного. Железо, уголь, рыбные ресурсы и прочие дары моря, например, морская капуста, помогающая справиться с цингой. Сюда же направляли новых переселенцев, немного в первое время, но они шли. Пусть учатся жить в этом климате и готовят места для следующих колонистов. А большую часть переселенцев я планирую отправить в Павлодар Чернышов. Оттуда должно идти продовольствие для всех остальных. Очень далеко, конечно, но другого выбора нет. Так что следующим пунктом назначения в моем воеже были Сандвичевы острова и западное побережье Америки, а затем остров Ситка. Однако несколько дней пришлось просидеть с Киреевским и Ненашевым, определяя структуру флота и армии и корпорации их органы управления и первоочередные задачи. Во всяком случае, помощники мне попались понимающие, и, оставив на них текучку, отправился решать принципиальные вопросы к индейцам и гавайцам.